И еще многих-многих других. Но все эти слухи были бессмысленны. Однако с Акселем де Ферсеном все было совсем по-другому. Луи уже давно знал об этом. Было время, когда она с Акселем писали и показывали эти сочинения королю. Помню, как я страдала из-за этого в то время. Тогда. Луи только догадывался о моих чувствах к Акселе. Но я ясно дала ему понять, что никогда не приму его как любовника, пока буду рожать детей от мужа, всей Франции. Я прекрасно осознавала свою обязанность. Луи понял меня. В своей обычной добродушной манере он показал, что понимает меня и ценит мои действия. В то же время он знал, что я не в состоянии подавить свои чувства. Аксель уехал, и у меня родились другие дети. Луи все еще никак не мог компенсировать мне все унижение тех первых лет нашего брака. А теперь между нами больше не было физических отношений. Они прекратились с рождением Софии Беатрис. Тогда мы верили, что у нас будет четверо детей, два мальчика и две девочки. Откуда нам было знать, что мы потеряем двоих детей и что, возможно, было бы лучше, если бы мы вообще никогда не дарили Франции детей? Ни один из нас не был рабом сексуальной страсти. Но моя любовь к акселю отличалась от всех чувств, которые я когда-либо испытывала в прошлом. Наша физическая близость была лишь видимым проявлением нашей духовной связи. Этого никогда бы не случилось, если бы не лихорадочная атмосфера, окружающая нас, не это ощущение жизни изо дня в день, из часа в час. Ведь мы не знали, что принесет нам следующий час или завтрашний день. И Луи тоже желал, чтобы это случилось. Этот добрый, нежный человек желал, чтобы я прошла эти ужасные дни как можно более полнокровно. Итак, наступил август. Непереносимо жаркий август. Казалось, я вела две жизни. Одну в пустом Версальском дворце, который оживляли только отголоски прошлого и предчувствия ужасающего будущего, а другую в Трианоне, в моем счастливом доме. Это был совсем другой мир. Там, на своем хуторе, жили мои розово и почтенные арендаторы, так не похожи на тех ужасных людей, которые несли палки и дубины и требовали хлеба и крови. Мы встречались в сумерках. Я забредала в храм любви, носящий столь подходящее название. Там мы сидели, мечтали и беседовали. Хотя никто из нас не упоминал об этом, каждый раз мы думали о том, что, возможно, в последний раз будем лежать в объятиях друг друга. Гвардейцы дезертировали. Однажды утром в я проснулась и обнаружила, что там нет никого, кто мог бы защитить нас. 4 августа короля заставили дать свое согласие на отмену феодализма, а также на то, чтобы на его статую, которую должны были установить на месте бастерии, сделали надпись «Восстановителю свободы во Франции». Эта статуя так никогда и не была установлена, и теперь уже никогда не будет. Луи заявил, что хотя он готов отказаться от своих собственных прав, но не готов права других людей. Тогда раздались крики, что короля нужно доставить из Версаля в Париж. Алои размышлял о том, что бы это могло значить. Несколько недель спустя Лафайет составил Декларацию прав человека в американском духе. Она положила начало декрету, который отменял передачу всех титулов по наследству и объявлял всех людей равными.